Глава шестая Строительство пирамид Аграрная революция одно из самых противоречивых событий в истории. Некоторые ученые твердят, что она вывела человечество на путь прогресса и процветания. Другие уверены, на той развилке человечество выбрало тропу, ведущую в бездну. То была точка невозврата. утверждают они, homo sapiens отрекся от родства с природой и устремился навстречу алчности и отчуждению. Но куда бы ни вела эта дорога, обратного пути нет. Население в деревнях росло так стремительно, что развитая аграрная община уже не смогла бы прокормиться, если бы вздумала вернуться к собирательству и охоте. Примерно в десятом тысячелетии до нашей эры, перед тем, как сапиенсы начали возделывать землю, на планете жило всего от пяти до восьми миллионов кочующих охотников и собирателей. К первому веку нашей эры этих кочевников оставалось всего миллион или два, по большей части в Австралии, Новом Свете и Африке, ничтожное число по сравнению с двумя стами пятьюдесятью миллионами крестьян. Подавляющее большинство крестьян вели оседлый образ жизни, и лишь очень незначительный процент составляли кочевники-скотоводы. Оседлый образ жизни существенно ограничил среду обитания каждого человека. Древние охотники собиратели, как правило, проходили в своих странствиях десятки и даже сотни километров. Вся эта территория горы, леса, реки и даже открытое небо над головой, была их домом. Крестьянин же проводил дни, возясь на небольшом поле или в саду. Домом ему служила тесная постройка из дерева, камня или глины, площадью максимум в несколько десятков метров. Крестьянин всем сердцем привязывался к этому убежищу. Это опять-таки была революция с последствиями как архитектурными, так и психологическими. Привязанность к своему дому и отгороженность от соседей – это был новый психологический феномен. Оседлый земледелец потерял не только значительную часть свободной земли, на которой кочевали его предки. Он оказался в искусственном, далеком от природы ландшафте. Охотники-собиратели мало что меняли на территориях, где странствовали, если не считать умышленных поджогов. Земледельцы же жили в рукотворных оазисах, которые усердно отвоевывали у окружавшей их дикой природы. Они вырубали леса. рыли каналы, расчищали землю под луга и поля, строили дома, прокладывали глубокие борозды и стройными рядами сажали плодовые деревья. В результате складывалась среда, пригодная лишь для человека и его животных и растений. Этот вырванный у природы участок еще и обносили забором или стеной. Земледельцы... вели оборонительную войну против сорняков и хищников, и если кто-то из этих врагов проникал на огороженную территорию, его тут же изгоняли, а если растение или животное сопротивлялось, люди находили способ его уничтожить. Самую надежную защиту устанавливали вокруг самого человеческого пространства, то есть, собственно, дома. С первых шагов архитектуры – И по нынешний день миллиарды людей, вооруженных ветками, мухобойками, тапочками и газовыми баллончиками, не на жизнь, а на смерть ведут войну с деловитыми муравьями, увертливыми тараканами, предприимчивыми пауками и заблудшими козявками, которые постоянно проникают в человеческое жилище. Большую часть исторического времени, созданные человеком анклавы, оставались очень маленькими. На них со всех сторон наступала неприрученная природа. Поверхность Земли составляет примерно 518 миллионов квадратных километров, из них 150 миллионов занимает суша. И даже в тринадцатом веке нашей эры подавляющее большинство крестьян вместе со своими растениями и животными ютились на территории площадью всего 11 миллионов квадратных километров на 2% поверхности планеты. Во всех остальных местах им было слишком холодно или слишком жарко, слишком сухо или слишком влажно или что-то мешало возделывать землю. Два процента земной поверхности – вот и вся сцена, где разворачивалась история. И покидать свои искусственные острова человек не хотел. Расстаться с домом, полем, виноградником – тяжкая утрата и большой риск. К тому же со временем человек обрастал малотранспортабельным имуществом, которое опять-таки привязывало его к месту. Нам древний крестьянин покажется жалким бедняком, но у него с семейством было больше вещей, чем у целого кочевого племени. Для возделывания земли требуется целый набор орудий и различные припасы. Постоянный дом также дал человеку возможность производить и накапливать. все большее количество все менее необходимых предметов роскоши, без которых он вскоре уже и не представлял себе существование. Значительная часть деятельности, верований и даже эмоций была направлена на всевозможные артефакты.